С начала третьего столетия и вплоть до наших дней мы встречаем в христианских церквах множество разных определений сущности крещения. Поэтому нам необходимо обратиться к первоисточнику. Давайте посмотрим, что говорит о обряде крещения Священное Писание, Библия. Что такое крещение? Слово «крестить» в греческом оригинале означает «погружать» или «хранить в воде». Крещение, по словам Библии, является символом погребения греховной жизни уверовавшего. Со Христом крещаемый умер для греха и воскрес с ним для обновленной жизни. Поэтому апостол Павел пишет, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца» так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Об этом мы читаем в Послании к Римлянам, 6 глава, стихи с 3 по 5. Крещение — это прообраз омытия наших грехов в жертвенной крови непорочного и чистого Агнца и возрождения от Духа Святого. В послании к Колоссянам во второй главе мы читаем: "И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи". Актом крещения крестящийся исповедует, что он через веру вступил в тесное общение со Христом и получил от него прощение грехов. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, дабы нам не быть уже рабами греху», пишет апостол Павел в 6 главе послания к римлянам. Крещение никого не спасает, спасает только Сам Иисус Христос, Своей кровью. Крещение является как бы подтверждением того, что дар спасения нами уже принят, что Голговская жертва и Дух Святой уже совершили дело спасения в нашем сердце, что мы уже приняли дарованную нам жизнь во Христе и наслаждаемся ею. Запомним же, что не крещение приводит к спасению и новой жизни, а новая жизнь приводит к крещению. Там, где Дух Святой не произвел еще перемены в жизни, там крещение лишено всякого основания предварительным условием истинного крещения является сознательная вера во Христа, а также покаяние и обращение к Богу, ибо только тот, кто будет веровать и креститься, спасен будет, написано в Евангелии от Марка 16.16. 16. Заметьте, что написано «не креститься сначала, а потом уверовать», но именно сначала уверовать, а затем уже креститься. Такой порядок установлен самим Богом. И как много вреда причинило христианству искажение этой божественной последовательности. Господь дал людям ясное повеление, говоря, идите, научите все народы, крестя их. Евангелие от Матфея 28.19. Итак, сначала нужно научить, а потом крестить. Именно так крестил Иоанн Креститель. Так, исполняя всякую правду, Крестился Сам Господь Иисус Христос. Так были крещены Его ученики, так крестить заповедано апостолам, так апостолы и совершали крещение». Так крестились все верующие Древней Апостольской церкви. Они, услышав Слово спасение, каялись, принимали Христа в сердце, а затем крестились. Заметим также, что для совершения крещения требовалось много воды, настолько много, чтобы крещаемый мог скрыться под водой, как сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 23 стих. Крещение есть личное повеление Господа, данное проповедникам Евангелия. И верующим в Евангелие крестится, и написано ⁇ Да крестится каждый из вас ⁇ в деяниях апостолов в 2 главе, в 38 стихе. Ведет ли обычай крещения детей свое начало от апостолов? Мы, русские, принявшие христианство спустя девять веков после его основания, унаследовали его от Греции уже тогда, когда христианство было в основном очень сильно засорено, оно испытало на себе влияние различных государственных систем и пропиталось византийским язычеством. Приняв христианство не из первоисточника, а как бы из вторых рук, мы приобщились ко всем его готовым вековым наслоениям и заблуждениям. Вместе с этими отступлениями от Священного Писания мы приняли и учение о крещении детей». О крещении детей в Первоапостольской Церкви нигде нет ни малейшего упоминания. Мы не встречаем случаи детокрещения ни в одной книге Священного Писания. Исследуя церковную историю, мы находим, что первым, кто упоминает о крещении детей, был епископ Леонский Ириней, который жил около 200 года по Рождеству Христову. Но было бы ошибкой допустить, что именно к этому времени Учение о крещении детей вылилось в форму церковного догмата. Напротив, еще в IV веке крещение взрослых было обычным церковным правилом. И только в VI веке, когда господствующее положение государственной церкви утвердилось, крещение младенцев стало явлением распространенным, общепринятым и даже обязательным. Тем, кто любит ссылаться в вопросе крещения детей на отцов церкви, не лишним будет напомнить, что Иоанн Златоуст, который жил в IV веке и родился от родителей христиан, был крещен 20-летним юношей. Григорий Богослов, живший в IV веке, сын христианина-проповедника, был крещен только в 24 года. Василий Великий, который жил также в IV веке и родился в христианской семье, принял крещение, когда ему было уже 30 лет. Августин Блаженный, мать которого Моника, была христианкой и даже причислена к лику святых позже, крестился также около 30 лет. Киприан крестился 45 лет от роду. Многие другие христианские подвижники и мученики приняли крещение также в зрелом возрасте. Детокрещение оказалось выгодным для государства, на службу к которому церковь попала, лишившись своей самостоятельности. Детокрещение доставляло государству подходящий элемент в лице людей в детстве крещенных, но бессознательных и пассивных, готовых на послушание не только добру, но и злу, если таковое обличено в благоугодные и возвышенные идеи. Поддержанию такого учения способствовали и содействовали правительственные указы. Второй причиной к отступлению послужило то, что духовенство государственной церкви, переходя из рода в род, стало пополняться лицами неапостольского призвания. Появились люди церковной профессии, так сказать. Таким пасторам профессионалам выгодно было умножать количество крещенных, при том без всякой проповеди Евангелия. Даже без катехизации и оглашения, Евангелие с течением времени все больше и больше заслонялось ложными человеческими учениями, например, учением гностиков о магической силе таинств, языческими суевериями, традициями, постановлениями Отцов Церкви, Вселенских Соборов — всегда действовавших под известным давлением светской власти. Вековые заблуждения принимались сменившимися поколениями безоговорочно, потому что заблуждения эти выдавались за истину кристальнейшей чистоты, не требующую доказательств, и всякий, кто имел смелость усомниться в подлинности догматов и верности учения, объявлялся церковью еретиком и отступником. В России такой вопрос никогда не поднимался ни в церковной, ни в светской литературе. Церковная цензура никогда бы ничего подобного в печать не пропустила. Ожидать решения этого вопроса в общецерковном масштабе не приходилось. Те, кто прозрел духовно, решают его в личном порядке. Но что же говорит о крещении детей Слово Божье? Христос говорит о детях. Таковых есть Царствие Божье в Евангелии от Луки, в 18 главе, в 16 стихе, и ограничивается благословением их. В другом месте Христос говорит, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Это Евангелие от Матфея, стих 3 и 4, 18 главы. Спаситель неоднократно подчеркивает, что если мы, взрослые, не обратимся и не станем как дети, мы не сможем войти в Царство Божье. Луки, 18 глава, стихи 16 и 17. Апостол Павел говорит, что дети освящаются родителями христианами. В первом послании к Коринфянам 7.14. Крещение ни в коем случае не является новозаветным обрезанием, иначе младенцам и взрослым женского пола не надо было бы креститься вообще, как не надо им было обрезываться в Ветхом Завете. Сознательная вера в Христа, как личного Спасителя, приводит грешника к возрождению. Там, где отступает такая вера, не может быть рождения свыше, раз так, то недопустимо тогда и само крещение. В подобном случае оно окажется лишь лжесвидетельством о спасении, которого он, то есть крещаемый, от Бога не получил. Защитники крещения детей часто ссылаются на случай, где после проповеди апостола Петра крестился сотник Корнилий и, как написано, весь дом его, а там могли, мол, оказаться и дети. Но «могли быть» вовсе не означает «были», а если бы и были, то и тогда выражение «весь дом» относится лишь к тем, кто мог внимать тому, что говорил Петр, то есть людям, которые способны были веровать. Говоря «мобилизован весь дом для работы в поле», мы подразумеваем, что принимают участие все способные к труду, но отнюдь не младенцы. Крещение должны принимать только уверовавшие, независимо от их пола и возраста. Но способны ли веровать младенцы? Крещение – это единственная дверь к вступлению покаявшегося грешника в общение с видимой Церковью Христовой. Мы читаем в «Деяниях апостолов» во 2 главе, в 41 стихе. «И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Присоединиться к Церкви иным способом невозможно. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все...» «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Таковы последние слова Иисуса Христа перед вознесением Его великое поручение, записанное для нас в Евангелии от Матфея, 28 главе стихи с 18 по 20.